Над Тюльри взвился белый флаг. Изгнанники восторжествовали. Еловый стол горвеля занял место перед украшенным лилиями креслом Людовика XIV. Абовине и Фонтенуа говорили как о вчерашнем дне. Аустролиц устарел. Алтарь и престол величественно побратались. Одна из несомненных форм общественного блага в XIX веке установилась во Франции и на континенте. Европа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 равна орлу, парящему над колокольнями башен собора Парижской Богоматери.